Часть вторая. Аманда. Глава сорок 47. Аэропорт Гавр-Отельвиль. Пятница, 6 ноября 2015, 16:25. Малон шел по длинному коридору в местного аэропорта, семенил, чтобы успеть за мамой. Она делала шаг, он три. Выход номер 1, выход номер 2, выход номер 3. Малон держался за мамину руку и считал самолеты, стоящие на летном поле. Мимо них то и дело проходили бритоголовые мужчины в пятнистой военной форме. У одного была серьга в ухе, у другого — татуировки на руках и на шее. Мама каждый раз опускала голову, как будто тоже чувствовала страх, боялась, что ее узнают. Как только они оказывались на безопасном расстоянии, Она наклонялась к Малону и шепотом повторяла одно и то же. «Поторопись, поторопись, поторопись!» Между прочим, ему только что пришлось ждать у двери, где люди снимали часы, ремни и очки. Мама зазвенела, и ее вернули. Она расстегнула колье, положила его на столик и снова прошла через рамку металлоискателя. Выход номер четыре, выход номер пять. Потом он попробовал убежать недалеко. В конец коридора, но в тот момент, когда мама окликнула его, увидел большой плакат и понял, что поступил ужасно глупо. Нужно быть послушным, взрослым и храбрым мальчиком. Он должен делать все в точности так, как ему велели. Выход номер шесть, выход номер семь. Он грустил из-за Гути. Ему не хватало мохнатого любимца. Трудно быть храбрым без друга. Мама крепко сжимала его пальцы. «Поторопись, поторопись, поторопись!» Большой палец, указательный, средний на другой руке. По ту сторону стекла было три самолета — оранжевый оранжево-белый и белоснежный. Малон не знал, на каком они полетят в лес людоедов. Выход номер восемь. «Наш вон тот, оранжевый — сказала мама — и показала на самолет пальцем. Они встали в очередь. Мама не отпускала его руку, но не подгоняла, а наоборот удерживала на месте. Малон застыл, как соляной столбик, готовясь проявить всю свою храбрость. Он поступил так, как учил Гути и просила мама. Прежняя мама. Не та, что вцепилась сейчас в его ладонь и не отпускала. Люди начали подниматься по трапу пора мальчик мысленно произнес слова смысл которых понимал не слишком хорошо хотя повторял их сотни раз тайком от всех перед сном чтобы помнить утром проснувшись в своей постели это молитва твоя молитва ты не должен ее забывать это совсем просто ты сумеешь прямо перед тем как войти в самолет ты скажешь одну фразу «Ту самую!» «Даже если это будет неправда, важно, чтобы все тебе поверили!» Он потянул маму за рукав. «Даже если это будет неправда, важно, чтобы все тебе поверили!» «Что такое, дорогой?»